Глава пятнадцатая. «Миру тело его». «Al mondo la sua pelle» в переводе с итальянского «Миру тело его». Слова и сингла «Pregere in genio» в переводе с итальянского «Молитва в январе». Певца Фабрицио де Андре. Январь-февраль 1960 года. В новой лаборатории, запершись на ключ в своем кабинете, Анье заготовила букет эссенций для новель Мариан, отмеряя дозировки, которые знала только она. Заматывая стеклянной дверью двое мужчин, недавно нанятых Калеллой, Матео и Роберто, склонившись над столом, внимательно наблюдали за химической реакцией в стеклянной колбе. Оба были сдержанными и молчаливыми, и даже внешне походили друг на друга, долговязые с узкими плечами и длинными руками. Им обоим было около тридцати, только Матео был лысым и носил очки, а у Роберто были густые, напомаженные волосы и усеянное родинками лицо. С первой же встречи Аньеза поняла, что перед ней опытные люди. Сразу было видно, что они долгое время трудились на крупной фабрике. Она не раз задавалась вопросом, как калелли, черт побери, удалось переманить их к себе. Сколько денег он им предложил и что пообещал. Но главным вопросом оставалось то, как они восприняли новость о том, что руководить ими будет женщина, да ещё такая молодая. Они работали вместе неполных две недели, поэтому Аньеза не могла сказать наверняка, но всё же ей казалось, что новые сотрудники отнеслись к этому совершенно спокойно, чего точно нельзя было сказать о Агаэтану, парне которого поставили руководить цехом наполнителей. Тот был настоящим болтуном и грубияном, и его замашки действовали Аньеза на нервы. Однажды, как рассказал ей Марио, Гаэтану начал отпускать шуточки в её адрес, что раз она единственная женщина на фабрике, значит, точно водится с кем-то из руководства, может быть, даже с самим Калеллой, иначе с какой стати её вообще взяли на работу? Вито чуть было не разбил ему нос, а Дарио пригрозил, что наваляет ему по первое число, если тот ещё хоть раз позволит себе заговорить об Аньезе в таком тоне. К счастью, Марио вовремя вмешался и всех успокоил, не допустив драки. Аньеза задумалась, рассказал ли он об этом Терезе. Как бы она отреагировала на подобные намёки? Наверняка пошла бы прямиком к Гаэтану и высказала бы ему всё, что думает. На самом деле именно так и следовало поступить. Но она была не Тереза, у неё не хватило бы духу. Аньеза поднялась из-за стола и вышла из кабинета, толкая перед собой двухъярусную тележку, полную больших бутылок из тёмного стекла. Подойдя к Гаэтану, она услышала, как тот с увлечением сплетничает о Калелле на радость небольшой группе рабочих, среди которых был и Марио. Все выглядели расслабленными, поскольку Калеллы в тот день не было на фабрике. «Франческо — самый хитрый из всех!» — говорил Гаэтану, вероятно, имея в виду братьев Калеллы. «И самый подлый!» — добавил он со смешкой. «Увел из старшего брата невесту буквально накануне свадьбы». «Ничего себе!» присвистнул один из молодых рабочих. «Вот это наглость, а! Увести жену у собственного брата!» вмешался другой. Аньеза остановила тележку. «Всё готово!» — сказала она, обращаясь к Гаэтану. Тот, не удостоив её даже взгляда, спросил, правильно ли она рассчитала объём, хватит ли этого на всю партию, точно. Аньеза ничего не ответила, молча развернулась и ушла. Марио удивлённо поднял бровь и, оторвавшись от группы рабочих, пошёл следом за ней. «Эй, аньеза сказал он, поравнявшись с ней. «Привет, Марио!» — пробормотала она. «Слушай, что происходит? Ты в последнее время сама не своя. Что ты имеешь в виду?» «Ну, не знаю. Ты выглядишь грустной». аньеза глубоко вздохнула. «Я не грустная. Ну ладно, может, я и правда немного грущу, но дело не в этом. Просто слишком много мыслей в голове, вот и всё». Марио поджал губы. «Эх, не хочешь поделиться?» «Нет, пока не могу», — ответила она и, привстав на цыпочки, поцеловала его в морщинистую щеку, пропахшую сигаретным дымом. «Но спасибо». Едва она успела войти в лабораторию, как к ней подошел Матео. «Ты была права. Активное вещество отлично себя показало», — сказал он, вручая ей листок с результатами эксперимента. Аньеза улыбнулась. «Ну, слава богу, я на это надеялась, но не была уверена до конца». Она снова села на своё рабочее место и открыла тетрадь в чёрной обложке с красными краями. Её новая идея касалась разработки шампуня, но необычного. Она хотела создать шампунь для таких волос, как у неё, вьющихся и непослушных. Шампунь для кудряшек. Она вспомнила, как в детстве Сальваторе раз в неделю наносила ей на волосы маску из оливкового масла и оставляла на ночь. Утром после промывания волосы становились мягкими и легко расчесывались, но эффект держался всего несколько часов. Вскоре они снова путались и топорщились в разные стороны. Воспоминания об этой маске натолкнули Аньеза на мысль о создании шампуня для ежедневного использования. И вот он, первый результат. Она принялась переписывать в тетрадь данные, которые дал ей Матео, и вдруг вспомнила, что через несколько дней вернётся Джорджо. Аньеза выронила ручку и уставилась на сине-зелёную стену лаборатории. С одной стороны, мысль о том, что совсем скоро она снова увидит его голубые глаза, обнимет и поцелует его, приводила её в приятное волнение. С другой — её охватывало беспокойство. Аньеза заёрзала на стуле, как будто пытаясь избавиться от чувства, что её загнали в угол. Совсем скоро ей предстояло дать ответ. «Но какой?» — в очередной раз задумалась она. Она хотела выйти за него замуж и уехать с ним, но в то же время хотела остаться здесь, на маловарне. И эти желания были одинаково сильны. Это тупик. Мне из него не выбраться, — подумала она в отчаянии и, тяжело вздохнув, уронила голову на руки. Дядя Доменика стоял в гостиной дома Гуарине с поднятым бокалом в руке. «За Дориану и Лоренцо!» — воскликнул он. «За Дериану и Лоренцо!» — хором повторили все присутствующие. Лоренцо и Дериана обнялись. Затем Дериана подошла к отцу и обняла его за шею. «Ты счастлива, моя девочка?» — спросил он целую дочь в висок. «Как никогда!» — ответила она. Услышав эти слова, Лоренцо улыбнулся и сел на бархатный диван рядом со своей будущей тёщей, которая маленькими глотками потягивала шампанское из бокала. Накануне Рождества он сделал предложение руки и сердца по всем правилам, предписанным высоким положением Дорианы. Она сама проинструктировала его, какой надеть костюм, как предстать перед отцом и даже какие именно слова следует произнести, чтобы попросить руки его единственной дочери. Лоренцо находил весь этот спектакль помпезным и устаревшим, даже нелепым, но держал своё мнение при себе. Разговор между двумя мужчинами проходил строго наедине за закрытой дверью кабинета Гуарини. Как и предполагал Лоренцо, о чем заранее предупредила его Дориана, будущий тесть устроил ему настоящий допрос. «Ты сможешь заботиться о ней? Готов поставить ее превыше всего, даже превыше самого себя? Ты понимаешь, что никогда и ни при каких обстоятельствах не должен ее огорчить, иначе будешь иметь дело со мной?» На все вопросы Лоренцо отвечал «Да, сеньор». Но когда Эудженио спросил, что он собирается делать дальше и продолжит ли работать в галерее, или, может быть, планирует открыть собственную, ещё более престижную, Лоренцо, прикусив губу, ответил. «Возможно, почему бы и нет. Но я всегда считал, что в жизни нельзя довольствоваться малым. Искусство приносит определённый доход, особенно в таком городе, как Лечи. Но всё же это не мегаполис», — он перевёл дыхание. «Мы живём в эпоху больших перемен. Будущее за промышленностью», — он помолчал. «Я мог бы возродить маловаренную фабрику моего деда, превратить ее в современное предприятие, конкурентно на национальном уровне». «Аммм, жаль, жаль, с твоим-то образованием», — заметил Эудженио. Лоренцо уже открыл рот, чтобы ответить, но Гуарине продолжил. «В сущности, я тебя понимаю. Мир меняется, увы, а ты молодой хочешь идти в ногу со временем. Это правильно». «Люди вроде меня своё отжили, мы больше не нужны». «Не говорите так, такие умные и образованные люди, как вы, всегда будут нужны, в любое время», — ответил Лоренцо. Эудженио несколько секунд пристально смотрел на него, прищурив глаза, а затем позволил себе улыбнуться. «Пусть так. Значит, у меня будет взять промышленник», — сказал он. Когда Эудженио поднялся с кресла и пожал Лоренцо руку, тот с облегчением вздохнул. «Лоренцо, ты что думаешь?» — отвлекла его от мыслей Дориана. Лоренцо растерялся. «О чём? Простите, я задумался». Дориана нежно улыбнулась. «Мама предлагает устроить свадьбу в мае. Я думаю, это идеальное время. Только представь, приём в саду, арки, увитые розами», — мечтательно протянула она. «В мае? Да, конечно», — согласился Лоренцо. «Весна — лучшее время для свадьбы», — заметил дядя Доминика. Джулия Гуарини удовлетворённо кивнула и принялась обсуждать с дочерью наряды, украшения и букет. «Идите к нам, Луиза», — сказала она, — «поучаствуйте, это ведь женские дела». Тётя подошла и села рядом с сеньорой Гуарини, довольная, что её привлекли к обсуждению. Пока женщины оживлённо беседовали, а Доменика и Эудженио говорили о винах, в частности, о разнице между пьемонтскими и тосканскими, Лоренцо выпал из обеих бесед. Все пребывали в исключительном расположении духа, особенно Дориана. Она вся светилась и, не переставая, улыбалась, словно с первого дня их знакомства только и мечтала об этом браке. Лоренцо смотрел на неё, слегка склонив голову. Милая, добрая, воспитанная, но в то же время решительная и уверенная в себе. Без сомнения, она станет идеальной женой. Им будет о чём поговорить, ведь их объединяет любовь к искусству и кино. Вместе они могли бы жить приятной, обеспеченной и спокойной жизнью. «Хватит ли этого, чтобы полюбить её?» — думал он. Лоренцо искренне надеялся, что рано или поздно сможет полюбить Дориану. Он постарается, чтобы это произошло как можно скорее. Со временем он забудет Анжелу и ослепляющую страсть, что их связывала «В конце концов, что важнее для семейного счастья? Общие интересы или страсть?» — спрашивал он себя. «Тогда...» Он не знал ответа на этот вопрос. «Почти пришли», — сказала Никола. Анжела улыбнулась. С того вечера на выставке она стала своей в художественной среде лечи. Никола водил её повсюду. Она провела не один вечер в компании художников, скульпторов, фотографов и писателей за бокалом вина и ночными разговорами. Чаще всего Анжела сидела молча и, поигрывая прядью волос, Слушала, как окружающие цитировали книги, и фильмы, обсуждали известных личностей, о которых она никогда не слышала. Но если разговор вдруг заходил о фильме, который она когда-то смотрела с Лоренцо, то она робко вступала в беседу, слово в слово повторяя то, что говорил ей Лоренцо, когда объяснял ей замысел режиссёра или хотел обратить её внимание на какие-то детали. «Новая жизнь» казалась Анжеле удивительной, Сколько времени она потеряла, горбатясь на аронца в керамической лавке, сколько возможностей упустила, сколько интересных встреч прошло мимо нее. Позирование приносило ей приличный доход и почти не требовало усилий. Если бы не ревность Лоренца, возможно, она нашла бы подобную работу гораздо раньше. Никола был совсем другим. Он поощрял ее, подталкивал, выводил в люди, а не держал на коротком поводке. К тому же он был добрым и щедрым, настоящим другом, первым, который у неё появился. Никола предложил ей жить в его студии и после вернисажа и чуть не обиделся, когда Анжела сказала, что собирается искать комнату. Единственное, что ей было неприятно, это намёки на их отношения. Однажды друг Никола, другой художник, весь вечер донимал его вопросами. «Вы встречаетесь? Ну же, признайся!» бормотал он с пьяну. Никола качал головой, улыбался, но ничего не отвечал. Анжело это вполне устраивало. Если бы он вдруг признался ей в чувствах, ей пришлось бы его отвергнуть, а это означало бы в одночасье потерять всё. Анжело понимала, что не готова к новым отношениям. Как она могла их начать, если, несмотря на провал своего грандиозного плана, только и думала, что о Лоренцо? Он вернулся к ней, но лишь ненадолго, с яростью овладел ею в каком-то убогом чулане и больше не искал встречи. «Это всё время, но он вернётся», — успокаивала себя Анжело. В конце концов, она до сих пор носила на пальце кольцо бабушки Марианны, и раз он не просил его обратно, это, несомненно, означало, что между ними ещё ничего не кончено. «Познакомься, это Франко капоны лучший известный мне фотограф», сказал Никола, когда они подошли к кафе неподалёку от базилики Санта-Крочи. Элегантно одетый и довольно симпатичный мужчина с бородкой и выразительными чертами лица поднялся со стула, снял солнечные очки и заворожённо глядя на анджелу протянул ей руку. «Что ж, кажется, я произвела на него впечатление», — удовлетворённо подумала она. Они сели и сделали заказ. Франко засыпал её вопросами. Сколько ей лет, где она выросла, как давно работает моделью, есть ли у неё опыт в модной индустрии. «Никола, тебе всё объяснил?» — спросил он. Анжела покачала головой. «Нет, я ничего не знаю. Я только сказал, что тебе нужна новая модель», — уточнил Никола. Тогда Франко наклонился над столиком и рассказал, что получил заказ на съемку весенней коллекции от ателье на улице Матиотти. «Знаешь такое? Прямо здесь, за углом, в первом переулке налево», добавил он, указывая на перекресток. «Съемки займут около месяца, ты будешь демонстрировать дизайнерские наряды, и, конечно, тебе дадут в распоряжение парикмахера и визажиста». Анжела завороженно слушала. Подумать только, она никогда в жизни не могла позволить себе даже единственного дорогого платья. А теперь... Она повернулась к Николе, и они обменялись заговорщицкими улыбками. После этого мужчины принялись обсуждать свои проекты. В конце месяца выставка в галерее «Ингросса» закрывалась, и Никола сказал, что уже обдумывает новую серию работ, на этот раз абстрактных. Франко же возвращался домой в Рим. «Буду работать на съемочной площадке у весьма известного режиссера», «Правда, мне пришлось поклясться, что я никому не скажу, у кого именно», — ухмыльнулся он. «Но в начале мая вернусь сюда. Меня угораздило взять заказ на съёмку свадьбы», — вздохнул он. «Как так?» — воскликнул Никола. «Ты же всегда говорил, что угодно, только не свадьбы». «Говорил», — ответил Франко. «Но меня мать попросила. Она буквально умоляла, потому что её попросила об этом сама сеньора Гуарини, речь о её дочери». Анжела чуть не подскочила на месте. «Адриане?» «Да. Похоже, юная герцогиня выходит замуж». «Гуарини. Представляешь, её отец купил шесть картин на выставке. Всю серию она», — добавил Никола. «Ничего себе удачная сделка», — заметил фотограф. «За кого же она выходит?» — перебила Анжела. Её пересохшие губы едва шевелились, сердце бешено билось. «Только не за него. Это невозможно», — думала она. «За Лоренцо Ритца, что работает в галерее», — ответил Франко. «Не может быть!» — выкрикнула Анжела, вскакивая из-за стола. Франко смотрел на неё, сбитый с толку, а Никола хотел было что-то сказать, но не успел. Анжела, не теряя ни минуты, выскочила из кафе. Она явилась в галерею в слезах, едва переводя дыхание. «Лоренцо, ты где?» — крикнула она. Лоренцо вышел из бокового зала с тревожным видом. «Анжела?» — удивился он. «Что случилось? Ты меня напугала». «Это правда? Ты женишься на Дориане?» Он молча смотрел на неё несколько мучительных секунд, не находя слов. «Не плачь, прошу», — наконец произнёс он. Она подошла и посмотрела ему в глаза. «Так это правда или нет?» Лоренцо тяжело вздохнул и попытался взять её за руку, но Анжела резко оттолкнула его. «Да или нет?» — снова спросила она слабым голосом. Он опустил глаза и кивнул. «Мерзавец!» — выкрикнула Анжела и со всей силой толкнула его обеими руками. Лоренцо пошатнулся. «Пожалуйста, успокойся!» — воскликнул он. «Ты делаешь только хуже! Куда уж хуже!» Лоренцо никогда не видел её в таком состоянии, даже во время самых ожесточённых ссор. «Анжела, послушай!» — попытался начать он, но она не дала ему закончить. «Я тебя ненавижу!» — прошипела она. Анджела сняла обручальное кольцо и швырнула ему в лицо, после чего вытерла слезы ладонью и выбежала из галереи. Лоренцо поднял кольцо, в горле встал ком. Он так и остался сидеть на корточках, вертя кольцо в пальцах, пока у него не защипало в глазах. Аньезе уже собиралась открыть дверь, когда у нее за спиной неожиданно вырос Джузеппе. «Папа, я не слышала, как ты подошел». «Ты с верфи?» — спросила она, вставляя ключ в замочную скважину. «Да», — Джузеппе широко улыбнулся. «Что случилось? Ты такой довольный?» — сказала Аньеза, улыбнувшись в ответ. Они вошли в дом. «Так и есть», — ответил он, закрывая за собой дверь. «Лодка почти готова, осталось немного доработать. Ты бы видела, какая она красивая. Уверяю, такой лодки ни у кого нет», — сказал Джузеппе, снимая пальто и вешая его на крючок. «Придёшь посмотреть, когда будет минутка?» Анье за снежностью посмотрела на отца. «Конечно, папа, я приду. Я возьму с собой Джорджу, как только он сойдёт на берег». Подумала она, улыбнувшись, но улыбка быстро померкла. Джорджа будет ждать от неё ответ, а она была к этому не готова. Тут они услышали всхлипывание. Отец и дочь переглянулись и поспешили в гостиную. Джузеппа включил свет. Сальватора лежала, свернувшись калачиком на диване, держа в руке носовой платок. «Дорогая, что ты делаешь одна в темноте?» — спросил отец, подходя к ней. Аньезе тоже кинулась к матери. «Мама, почему ты плачешь? Что случилось?» — спросила она, садясь рядом и беря мать за руку. Не поднимая головы, Сальваторе с трудом объяснила, что ей позвонила Луиза и сообщила, что Лоренцо женится. «На этой дыри Анне!» — всхлипнула она. «Они уже назначили дату!» Не в силах подобрать слова, Джузеппе опустился в зеленое кресло. «Как это женится?» — воскликнула Аньеза. «На девушке, которую он едва знает? Да он с ума сошёл?» — Сальватора всхлипнула. «Представляешь, он женится и даже не посчитал нужным сообщить об этом родной матери. Я её в глаза не видела и узнаю обо всём от его тёти!» — пробормотала она, вытирая глаза платком. «Он нас не пригласит, можешь не сомневаться. Вот она благодарность за то, что я его вырастила!» Отец молчал, но напряжённо о чём-то думала. «Мама, у меня нет слов. Это просто нелепо. Ещё вчера он хотел жениться на Анжеле, а теперь... К чему такая спешка?» Джузеппе вздохнул. «Я знаю, к чему», — сказал отец, поднимаясь с кресла. «Я сейчас же поеду в лечи и поговорю с ним». Жена растерянно посмотрела на него. «Куда ты собрался? Да ещё в такой час. Послушай, я больше не могу видеть тебя в таком состоянии. Это несправедливо. Пора мне самому поговорить с сыном. В конце концов, он обижен именно на меня». Джузеппе наклонился к жене и нежно провёл рукой по её влажной щеке. «Не волнуйся, дорогая, я всё улажу раз и навсегда». Аньеза подняла глаза на отца, но сдержала и, чтобы не сказать то, о чём подумала. Она была уверена, что эта встреча обернётся полной катастрофой. Она по себе знала, как враждебно вёл себя Лоренцо всякий раз, когда она пыталась с ним сблизиться и всё объяснить. Такая реакция ужасно ранила Аньеза, и она не хотела, чтобы её отец испытал ту же горечь и вернулся домой с разбитым сердцем, особенно сейчас, когда он был так счастлив. Она хотела сказать отцу, чтобы он никуда не ехал, что всё это бесполезно, но он уже надел пальто и закрыл за собой дверь. «Может, они всё-таки помирятся?» — пробормотала Сальватора. Анье замолча встала с дивана и уже собиралась идти наверх, но мать окликнула её. «Кстати, тебе пришло письмо, я оставила его у тебя в комнате». «Письмо? Интересно, от кого? Может, от Терезы?» Войдя в комнату, Аньеза увидела на комоде белый конверт без марок, на котором было написано «Для Аньезы». «Это же подчерк Джорджо», — подумала она, чувствуя, как сердце стремительно падает вниз. Разорвав конверт, она присела на кровать и развернула письмо. «Здравствуй, кучеряшка. Я здесь. Сижу на нашем с тобой камне и смотрю, как солнце садится на Доралье. Когда ты получишь это письмо, я уже буду в море». Ты не представляешь, какого усилия мне стоило не прийти к тебе. Мне не терпелось увидеть тебя, прижать к себе, услышать твой голос, но я понял, что лучше подождать. Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Вижу, как прячется твой шрам в морщинках на нахмуренном лбу. Ты недоумеваешь, почему я решила не встречаться с тобой, может, даже злишься на меня. Я знаю, что попросил тебя сделать выбор, и хочу, чтобы у тебя было время, чтобы всё хорошенько обдумать. Я не хочу, чтобы ты сказала мне «да» только потому, что боишься меня потерять. Это не лучшее начало для совместной жизни. Я не хочу на тебя давить. Обдумай всё спокойно. Чего ты хочешь и что по-настоящему сделает тебя счастливой? Я люблю тебя и никуда не денусь. Я буду ждать, когда ты будешь готова дать мне ответ. В марте я вернусь и сразу же приду к тебе. Твой Джорджо. Постскриптум. Ты знала, что в Савоне есть своя маловаренная традиция? Я вот не знал. Мне рассказала об этом мама. Представь себе, говорят, что марсельское мыло изобрели в Савоне, а вовсе не во Франции. Кто знает, правда ли это. В любом случае, я подумал, что однажды ты сможешь открыть свой дом Ритца именно там, рядом со мной. Анье положила письмо на кровать и уставилась на него мокрыми от слез глазами. Никогда еще она не чувствовала такой любви, как в этот момент, и никогда так сильно не тосковала. «О, Джорджо!» — прошептала она. «Она отдала бы сейчас всё, лишь бы обнять его». Джузеппе приехал в лечо, когда время ужина давно прошло. Подъехав к Вилли, он заглушил мотор, но не сразу вышел из машины. Несколько минут он сидел, глубоко дыша и пытаясь набраться храбрости. Когда Луиза открыла дверь и увидела на пороге гостя, она едва не лишилась чувств. «О, боже, что случилось? С Сальваторой и Аньезой всё хорошо?» тут же спросила она. Он успокоил её. Жена и дочь чувствуют себя прекрасно. «Прости, что я вот так заявляюсь в поздний час без предупреждения, но мне очень нужно поговорить с сыном». «Да, конечно. Заходи, заходи. Доменика, к сожалению, нет дома. Он пошёл играть в карты», с горечью добавила она. Джозеппе кивнул, давая понять, что это неважно, ведь он пришёл не за этим. Луиза провела его наверх, комнате Лоренцо и постучала. «В чём дело?» — отозвался тот из-за двери. «К тебе пришли!» — сказала тётя, затем взглянула на Джузеппе и прошептала. «Оставлю вас наедине». Когда Лоренцо открыл дверь, у него перехватило дыхание. «Здравствуй, Лоренцо!» — произнес Джузеппе дрожащим голосом. Лоренцо оперся рукой о дверной косяк и нахмурился. «Можно войти? Нам нужно поговорить, прошу!» Вздохнув, Лоренцо вернулся в комнату, оставив дверь открытой. Отец последовал за ним. «Ну, что случилось?» — начал парень, закуривая сигарету. Джозеппе оглядел сваленную на стул одежду, груды журналов на полу, переполненную пепельницу и снова перевёл взгляд на сына. «Ты всё такой же неаккуратный», — сказал он с лёгкой улыбкой. Лоренцо промолчал. Его взгляд красноречиво давал понять, что он не собирается тратить время на пустую болтовню. Джузеппе откашлялся и сел на кровать. «Мы узнали о твоей свадьбе», — сказал он. Мама была очень расстроена, что ей рассказала об этом тётя Луиза. Она плакала. Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Нам жаль, что всё так вышло. Мы так надеялись, что ты приедешь на Рождество. Мама очень тебя ждала. Аньеза даже купила тебе подарок». Лоренцо сглотнул. «А теперь мы узнаём, что ты женишься. Вот так внезапно. А как же Анжела? «С Анджелой всё кончено!» «Ясно», — с горечью пробормотал Джузеппе. «Скажи мне, зачем ты женишься на женщине, которую не любишь?» Лоренцо отвел взгляд. «Кто тебе сказал, что я её не люблю? Что вы вообще обо мне знаете?» Отец пожал плечами. «Да, мы не знаем, как ты теперь живёшь, но тебя-то я знаю. Ты мой сын». Лоренцо рассмеялся ему в лицо. «Ты меня знаешь? Ты?» «Гораздо лучше, чем ты думаешь». И я прекрасно понимаю, что ты женишься не по любви, а по совсем другой причине, иначе ты никогда не бросил бы Анжелу». «Ты ошибаешься!» — раздраженно бросил Лоренцо. Джузеппе посмотрел ему в глаза. «Ты делаешь это ради денег, чтобы выкупить фабрику деда, так ведь?» Лоренцо застыл, как громом пораженный. Отец попал в точку. «Не делай этого, сынок, не повторяй моих ошибок». Не живи чужой жизнью, иначе рано или поздно тебе придется за это платить. И ценой будет твое счастье. Лоренцо потушил сигарету. «Все из-за тебя! Из-за тебя мне пришлось принять такое решение. Если бы ты не продал маловарню, этого не случилось бы!» Джузеппе устало кивнул. «Мне жаль, что я причинил тебе боль. Мне правда жаль», — сказал он, с трудом выговаривая каждое слово. «Я прошу у тебя прощения за все». Я хотел объяснить тебе причину этого поступка, но ты так и не дал мне возможности это сделать. «Опять ты за свое!» — резко перебил его Лоренцо. «Я почти поверил, что тебе действительно жаль, что ты раскаиваешься, а вместо этого ты приходишь сюда, уверенный в своей правоте и считаешь, что вправе учить мне жизни? Неужели ты не понимаешь, что этот разговор не имеет смысла? Смысл есть, если ты позволишь мне все объяснить». Если выслушаешь меня наконец, и мы хоть раз попробуем понять друг друга. Я не могу отмотать время назад, не могу как по волшебству вернуть тебе фабрику. Но я могу быть твоим отцом, если позволишь. Могу быть рядом, помочь тебе не совершить моих ошибок. Мы можем все преодолеть и смотреть вперед. Ты захотел быть моим отцом? Теперь? Спустя 22 года? С горькой усмешкой спросил Лоренцо. Я всегда был твоим отцом, пробормотал Джузеппе. «Ошибаешься!» — ответил Лоренцо, тыча в него пальцем. «Как часто ты меня замечал! Слушал, что я говорю! Сколько раз ты поднимал глаза от своих проклятых кроссвордов! Не напрягайся, я сам отвечу, никогда! Ты всегда витал в своих мыслях всю мою жизнь! Знаешь, что я помню о тебе? Молчание! Твое бесконечное, удушающее молчание! А теперь, как назло, тебе приспичило поговорить!» Лоренцо на мгновение замолчал и покачал головой. «Правда в том, что нам больше не о чем говорить. Я никогда тебя не прощу. Могу сказать тебе только одно. У меня больше нет отца!» Джузеппе послушал опустив голову. Каждое слово ранило его в самое сердце. Все глубже и глубже. Он поднялся с кровати и медленно пошел к двери. «Прости меня за все». Это были его последние слова. Затем он вышел из комнаты. Джузеппе вошёл в спальню почти в полночь, но Сальваторе не спала. Она сидела на кровати и листала журнал. Увидев мужа, она отложила его в сторону. «Как всё прошло!» Джузеппе тяжело вздохнул и принялся расстёгивать рубашку. Затем поднял глаза на жену и с мрачным видом покачал головой. На лице Сальваторе отразилось разочарование. «Но почему? Что он тебе сказал?» Джузеппе молча надел пижаму и лёг в постель. ничего. Наконец, ответил он. Он ничего не сказал. «Давай спать, ладно? Я очень устал». Жена подавленно кивнула и выключила ночник на тумбочке. Позже, глубокой ночью, Джузеппе заворочился в постели. «Что с тобой?» — пробормотала сальватора лёжа к нему спиной. «Не знаю», — ответил он. «Желудок свело. Это, наверное, нервы. Скоро пройдёт, постарайся уснуть». «У нас есть те шипучие таблетки?» — спросил Джузеппо спустя некоторое время. «Кажется, просто так не пройдёт». «Да, на кухне в шкафчике, где соль», — пробормотала Сальватора. И тут же уснула. Утром её разбудил солнечный свет, пробивающийся сквозь ставни. Потянувшись, она повернулась к мужу и обнаружила, что его место пусто. Сальватора встала, надела тапочки и спустилась вниз. Она уже собиралась шагнуть в кухню, как вдруг застыла, словно переросла к полу. Джузеппе лежал на полу с широко открытыми глазами. Он был мертвым.